«Просто вообразите на минуточку!» Выпалив это самое, «Просто вообразите!» Он понял, что не знает, что скажет дальше. Оставалось только устроиться поудобнее и слушать собственный голос. «Вообразите на минуточку, что по странным и удивительным причинам вы мне очень нужны! И хотя вы этого и не знаете, я вам тоже очень нужен!» «Но мы не поймем друг друга, потому что в нашем распоряжении всего пять миль, а я такой кретин, что не могу сказать что-то очень важное человеку, с которым я только познакомился, и в то же время уследить, чтобы не врезаться в какой-нибудь грузовик. И что вы...» Он беспомощно замолчал и посмотрел на нее. «Что вы мне посоветуете?» «Следите за дорогой!» Взвизгнула она. «Ух, в о ш астероидно!» Артур едва не врезался в сто итальянских стиральных машин, которые путешествовали в кузове грузовика из Германии. «Я вам посоветую, — сказала Настя, хим вздохом о б л е г ч е н и я до да отхода поезда угостить меня стаканчиком сока». Глава д в е н а д ц а т а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 Они с лихвой искупаются бутербродами, которые многогрешная нация через силу заставляет себя съедать. Если же существует что-нибудь еще хуже бутербродов, так это сосиски. Безрадостного вида трубочки, набитые хрящами, плавающие в море чего-то горячего и унылого, и украшены пластмассовой палочкой в форме колпака шеф-повара. Очевидно, это и есть памятник какому-то шеф-повару, который ненавидел человечество, а умер в нищете, в единочестве, на черной лестнице в степне. В последний путь покойного проводили только его кошки. Сосиски предназначены для людей, которые не знают, в чем состоят их грехи, и желают искупить что-то особенное». «Ну, можно поискать что-нибудь поприличнее?» — сказал Артур. «Некогда», — ответила Фенни, взглянув на часы. «Мой пояс уходит через полчаса». Они сели за расшатанный столик, на нем стояло несколько грязных стаканов. Здесь же лежали мокрые пивобумажные салфетки, на которых были напечатаны анекдоты.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 Дело в том, что, вопреки очевидному, Земля была уничтожена, чтобы уступить место новому гиперпространственному экспресс-маршруту. Но об этом на всей Земле знает о л ь к о он, потому что видел все это своими глазами с борта вагонского звездолета. н А вдобавок его душа и тело нестерпимо тоскуют по ф е н н и и ему необходимо как можно скорее лечь с ней в постель. ь ф е н и начал Артур. «Не хотите ли купить несколько лотерейных билетиков совсем м а л е н ь к а я л о т е р е я Артур резко вскинул голову. «Деньги пойдут в пользу Н.Г., она уходит на пенсию». «Что?» «И нуждаются в искусственной почке». Над Артуром склонилась а к к у р а т н е н ь к а я сухопарая пожилая особа в аккуратненьком вязаном костюме. С аккуратненькой химической завивкой и растянутыми в аккуратненько улыбочке губами, которые, вероятно, часто лизали аккуратненькие моськи. Особа держала книжечку с отрывными билетами и консервную банку для денег. «Всего десять пенсов», — сказала она. «Так что вы, можете купить целых два?» «Для этого вам, вам даже не придется грабить банк!» Она издала короткий звонкий смешок, а затем удивительно долгий вздох. Замечание о том, что для этого не придется грабить банк, очевидно, невероятно нравилось ей с тех самых пор, как во время войны в ее доме квартировали американские солдаты.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 — проговорила она. — Это для Энджи на искусственную почку. Энджи уходит на пенсию, понимаете? Ну как? И она так растянула улыбочку, что та уже не умещалась на лице. И чтобы не лопнула к о ж а о с о б е пришлось остановиться и сдвинуть губы. — Эй, послушайте, д да вот, пожалуйста, — сказал Артур, и в надежде ее спровадить, Подтолкнул к ней пятидесятипенсовую монету. «О, мы люди не бедные, да?» Сказал а особо, умудрившись одновременно многозначительно вздохнуть и многозначительно улыбнуться. «Мы, наверное, из Лондона». И Артур все отдал бы за то, чтобы она не говорила так чертоски в медленно. «О, право, ничего не надо».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 Особо снова повернулась к Фень. «А теперь вы?» «Нет!» — завопил Артур. «Эти билеты для н е ё Размахивая пятью билетами, объяснил он. «О, понимаю, как мило!» Особо тошнотворно улыбнулась им о б о и я искренне надеюсь, что вы...» «Да-да!» — огрызнулся Артур. «Спасибо!»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 Я решила уступить эту возможность вам. Очень уж миленькие у нас призы. Она доверительно наморщила нос. Подобранный с большим вкусом. Я знаю, вам понравится. Это для Энджи подарок к пенсии, понимаете? Мы хотим купить ей искусственную почку. Докончил Артур. Вот вам. Он протянул ей еще два десятипенсовика и взял билеты. И вдруг до пожилой особой вроде бы что-то дошло, но дошло очень медленно. Так далека я волна доходит до песчанного берега. — О, Боже! — сказала она. — Я вам не мешаю. И с тревогой уставилась на Артура и ф е н ч е р ч — Нет, все прекрасно, — ответил Артур. — Прекрасней некуда, — настаивал он и добавил. — Спасибо. — Послушайте, — проговорил особо упоенно, восторженно и взволнованно. — У вас любовь, да? — Трудно сказать, — ответил Артур. — Мы даже не успели поговорить. И покосился на Фенчерч. Та улыбалась.